Глава 10. Сон наяву. Видение будущего. Не обращая внимания на полные ужаса взгляды друзей, Рейстлин подошел к брату. Тот стоял, сжимая кровоточащее плечо. «Я о нем позабочусь», — сказал Рейстлин золотой луне и рукой в черном рукаве обнял Карамона. «Не надо», — просипел великан. «У тебя не хватит сил». Он не договорил, с изумлением ощутив, что хилый маг легко его подпирает. «Теперь у меня хватит сил, Карамон». Мягко проговорил Рейстин, но сама мягкость его голоса обдала Карамона дрожью. «Обопрись на меня, братец». И Карамон, измученный болью и страхом, впервые в жизни опёрся на рейстена Бок о бок они зашагали по жуткому искалеченному лесу. «Что происходит, Рейст?» — задыхаясь, с трудом выговорил Карамон. «Почему на тебе чёрные одежды? И твой голос?» «Не трать силы попусту, братец», — тихо посоветовал Рейстин. Они все глубже удалялись в лес, и неупокоенные воины-эльфы с угрозой взирали на них из-за деревьев. Братья явственно видели, какой ненавистью, ненавистью мертвых к живым, мерцали их пустые глаза. Но к магу, облаченному в черное одеяние, не дерзнул приблизиться ни один. Карамон чувствовал, как между пальцами его здоровой руки капля за каплей сочится кровь, горячая и густая. Вместе с кровью постепенно уходит и жизнь. Карамон слабел с каждой каплей, падавшей на осклизлые мертвые листья под ногами. Зато его собственная тень становилась все чернее и гуще, и, казалось, обретала собственную жизнь. Или это разыгралось воображение, подстегнутой лихорадкой от раны? Танис все-таки бросился на поиски Стурма. Не нашел его. Рыцарь отбивался от целой ватаги мерцающих призраков. «Это сон!» — крикнул Танис Стурму, яростно фехтовавшему с неупокоенными. Те, которых касался его меч, исчезали, но лишь для того, чтобы вновь возникнуть в другом месте. Пуэльф выхватил меч и бросился на помощь другу. «Чепуха!» – буркнул рыцарь. И тотчасахнул от боли. В руку ему воткнулась стрела. Рана благодаря кольчуге оказалась не глубока, но кровь так и хлынула. «Это, по-твоему, сон?» – сказал стурм, выдергивая кровавленный наконечник. Танис прыгнул вперед, стараясь прикрыть стурма и дать ему время остановить кровь. Рейстлин сказал нам, попробовал он объяснить, но стурм не стал слушать. «Рейстлин! Ха! Да ты посмотри только на его одежды, Танис!» «Тогда скажи, откуда ты-то взялся здесь, в Сильванести?» растерянно спросил Танис, и ему показалось, что спорил он с самим собой. «Тебя не было с нами. Эльхана сказала, что вы отправились к ледяной стене». Рыцарь только пожал плечами. «Может быть, я был послан вам на помощь?» «Вот теперь это точно сон», — сказал себе Танис. «Сейчас я проснусь». Ничто не переменилось. Эльфы были по-прежнему перед ним, и ему по-прежнему приходилось сражаться. «А что, если стурм прав, и Рейстин солгал?» Он ведь солгал и тогда, когда они только собирались войти в этот лес. Но почему? С какой целью?» И внезапно Танис понял. «Око! Око дракона!» «Надо непременно попасть в башню прежде Рейслина!» — крикнул он стурму. «Я знаю, зачем охотится маг!» Рыцарь только кивнул. Ни на что больше, у него не было ни времени, ни сил. Они рубились. Рубились за каждый дюйм, медленно продвигаясь вперед. Время от времени ему удавалось потеснить неупокоенных, но те немедленно возвращались, и число их все возрастало — При этом Танис смутно сознавал, что время должно быть не стояло на месте, но долго или коротко все это длилось, ни малейшего понятия он не имел. В какой-то миг сквозь удушающую зеленоватую мглу пробились солнечные лучи и сразу же скрылись. Драконьи крылья ночи снова распростерлись над Сильванестией. Тьма уже сгущалась вновь, когда стурмы Танис заметили башню. Ее беломраморные стены неясно мерцали посреди поляны. Башня смотрела в небо, точно костяной палец, воздетых к звездам из могилы. Завидев перед собой башню, они бегом бросились к ней. Оба были измотаны до предела, но ни тому, ни другому не хотелось оставаться в этих кошмарных лесах после наступления темноты. Неупокоенные воители, видя, что добыча готова была ускользнуть, с криками ярости устремились в погоню. Танис мчался вовсю прыть, и легкие казалось вот-вот разорвутся от боли. Стурм бежал впереди, рубя призраки, которые вставали у них на дороге, и пытались остановить их. У самой двери башни Танис почувствовал, как его ногу обвил древесный корень, высунувшийся из земли полуэльф со всего разбега растянулся на земле. Он отчаянно пытался освободиться, но корень держал мертвой хваткой. Какой-то эльфийский воин, лицо его было перекошено чудовищной гримасой, уже занес копье, намереваясь пригвоздить Таниса к земле. Однако копье неожиданно выпало из руки. Мерцающее тело пронзил неведомо откуда взявшийся меч. Вскрикнув, эльф исчез. Танис вывернул шею, силясь разглядеть своего спасителя. Над ним стоял незнакомый воин. Или все-таки знакомый. Вот он стащил с головы шлем. Натани сосмотрели карие глаза. Это был... это была... «Китиара!» — ахнул он потрясенно. «Ты здесь? Как? Почему?» «Да вот прослышала, что ты тут пропадаешь», — с обычной своей кривой очаровательной улыбкой ответила Китиара. «И, похоже, я вовремя подоспела». Она дала ему руку, он ухватился за нее, чтобы подняться, и все сомнения в ее реальности покинули его, рука была из плоти и крови. «А кто это там впереди?» — спросила Китиара. «Неужели стурм? Вот здорово». Прямо как старые добрые времена. Ну что, пошли в башню?» И звонко расхохоталась в виде его изумления. Речной ветер в одиночку отбивался от полчищ неупокоенных эльфов. Он знал, что не продержится долго. Но потом прозвучал знакомый боевой клич. «Что это?» Речной ветер вскинул глаза и увидел своих соплеменников Квешу. Он приветствовал их радостным криком. И к ужасу своему увидел, что они целятся из луков в него. «Нет!» — крикнул он на языке Квешу. «Разве вы не узнаете меня? Это же Ярич!» В ответ запели тетивы, и он почувствовал, как в его тело входят стрела за стрелой. «Это ты принес голубой хрустальный жезу в нашу страну!» — кричали его соплеменники. «Это ты виноват в том, что было сожжено наше селение! Это ты виноват!» «Я не хотел!» — прошептал он. «Я не хотел! Простите меня!» Тика бешено размахивала мечом, прорубаясь сквозь мириады эльфийских воителей когда они неожиданно начали превращаться в драконидов. Блестели красные змеиные глаза, длинные языки облизывали клинки мечей. Юная официантка похолодела от ужаса. Споткнувшись, она налетела на стурма. Раздраженно обернувшись, рыцарь велел ей убираться с дороги. Попятившись назад, она нечаянно толкнула Флинта. Рассерженный гном отпихнул ее прочь. Заливаясь слезами, сходя с ума от ужаса при виде драконидов, которые падали зарубленными, но тотчас скакивали, оживая, Тика утратила всякое самообладание и принялась полосовать мечом все движущееся. Она пришла в себя только при виде Рейстена, стоявшего перед нею в своих черных одеждах. Маг молча указал вниз. У ног девушки, пронзенной ее мечом, лежал Флинт. «Это я завел их сюда», — думал Флинт. «Значит, мне и расхлебывать. Я самый старший. Я уж их отсюда как-нибудь выведу». Поудобнее перехватив топорище секиры, гном выкрикнул боевой клич, вызывая на битву неупокоенных эльфов. Но те лишь засмеялись. Разъяренный Флинт бросился вперед и обнаружил, что окончательно охромел. Распухшие колени невыносимо болели, а узловатые пальцы дрожали так, что Флинт с трудом удерживал свой топор. Ему не хватало воздуху. И он понял, почему эльфы не нападали. Они попросту ждали, пока старость его доконает». Едва сообразив это, Флинт почувствовал, что мысли начинают путаться, а глаза утрачивают зоркость. Он ощупал карман и задумался, куда же я мог сунуть проклятые очки. Потом перед ним возник кто-то знакомый, но кто? Уж не ли? Безобразие, да где же наконец эти оч... Золотая луна бежала и бежала между скрученными и скореженными деревьями. Она была совсем одна, она заблудилась. Она тщетно пыталась отыскать друзей. Где-то далеко гремели мечи, и слышался голос речного ветра. Он звал ее, но потом его голос оборвался, сменившись мучительным предсмертным хрипом. И она бросилась вперед, не разбирая дороги, не замечая колючих кустов, чьи шипы в кровь изодрали и руки и ее, и лицо. И, наконец, она нашла речного ветра. Он неподвижно лежал на земле, пронзенный множеством стрел. Она узнала эти стрелы. Подбежав, она упала подле него на колени. Мишакаль, о Мишакаль, помоги! Никакого ответа. Лицо речного ветра оставалось пепельно-серым, краски жизни не спешили возвращаться к нему. Остановившиеся глаза неживым взглядом смотрели в зеленоватое небо. «Где же вы, боги? Почему вы молчите? Заклинаю вас, исцелите его!» — взывала золотая луна. И, наконец, все поняла. «Нет!» — закричала она. «Меня! Меня наказывайте!» «Это я сомневалась! Это я задавала вопросы! Но ведь я видела Тарсис! Я видела, как убивали детей! Боги, боги, как же вы допустили такое!» «Я пытаюсь веровать, но как же не усомниться, видя подобное? Наказывайте меня, не его!» Горько плача склонилась она над телом любимого мужа. Она не видела, как воины-эльфы окружили ее. За жуткими чудесами, творившимися кругом, Тесельхов на минуточку сошел с тропы, но тем не менее его друзья тотчас ухитрились потеряться. Зато неупокоенные не обращали на него никакого внимания. Их притягивал и питал страх, а Тас не боялся. Почти целый день Кендер бродил по лесу, но затем вышел к дверям Звездной башни. И тут его беззаботной прогулке наступил внезапный конец. Друзья нашлись, по крайней мере один. Тика прижималась спиной к запертой двери, не на жизнь, а насмерть сражаясь с полчищами каких-то уродливых, поистине кошмарных существ. Тас понял, надо скорее открыть эту дверь, иначе ей не спастись. Маленький, Юркий, он легко проскользнул между сражавшимися и занялся замком. Тика беспорядочно размахивала мечом, удерживая эльфов на расстоянии. «Скорее, Тасс!» — крикнула она, ртом воздух. Замок оказался на удивлении прост. Настолько прост, что Тасс даже задумался, и зачем было вообще его устраивать. «Я сейчас, секундочку!» — бодро пообещал он.